Сквозь проливной дождь я смог рассмотреть отблески огней за деревьями. Понял, что это сторожевое освещение здания главной лаборатории, значит, генераторы работали, что, в свою очередь, означало полный порядок с воздушными фильтрами и другими средствами очистки. Действительно, было бы несправедливо пережить шторм, высадиться на пламя и отдать концы от сибирской язвы. — Как ты думаешь, что случилось с Тобином? спросил меня Бет. — Видимо, он пошел дальше к южной конечности острова. Думаю, он уверен, что мы погибли. — Согласна, ты, наверное, прав. Но он мог связаться по радио с кем-нибудь на плане и узнать, что мы выжили. — Считаешь, что он имеет там сообщника? — Не знаю, но мы это скоро выясним. Итак, куда же сейчас направляется Тобин? Есть только одно место, и это место на этой стороне острова. Другими словами, он заходит с другой стороны, и мы его скоро встретим. Постараюсь этого избежать, но он точно хочет зайти на подветренную сторону, в том случае, если намерен бросить якорь и добраться до берега на своем вельботе мы собираемся высаживаться на острове спросила бет надеюсь и каким образом попытаюсь выскочить на берег она снова взглянула на карту предупредила но у этого берега множество скал и отмелей выбери место без скал и отмелей попытаюсь еще минут с десять Мы шли на восток, я посмотрел на указатель горючего, он показывал ноль. Понял, что на берег надо выскакивать немедленно, иначе мы окажемся в власти стихии. Нас либо унесет в море, либо выбросит на скалы. Но перед броском на берег хотелось хоть на мгновение увидеть судно Тобина. — Джон, топливо на исходе, действуй! — Минутку. — У нас нет ни минуты. До берега около сотни ярдов. Поворачивай немедленно. — Взгляни, не видишь ли крейскрафт? Бинокль все еще висел у нее на шее. Она посмотрела в него. — Не вижу никакого судна. Поворачивай прямо на берег. — Еще минуту. — Нет, сейчас же. — Мы все делали, как ты хотел. Теперь слушай меня хорошо но перед тем моментом когда я хотел повернуть к берегу ветер неожиданно стих и я увидел перед нами огромную стену поднимающихся облаков что еще более поразительно над головой открылось ночное небо накруженное стенами вихрящихся облаков казалось мы смотрели на небо со дна колодца затем я увидел звезды которую думал, не увижу больше никогда. «Над нами проходит самый центр циклона», — воскликнула Бет. «Ветер значительно спал, но волны не унимались. В эту своеобразную дыру проник звездный свет и озарил берег и море. Давай, Джон, другого шанса у нас не будет». Она была права. «Я мог теперь видеть движение волн и правильно маневрировать». Можно было разглядеть торчащие из-под воды скалы, волны, разбивающиеся о дно, что указывало на отмени и песчаные валы. — Давай, Джон! — Еще минуту. Мне надо увидеть, где высадился этот ублюдок. Я не хочу потерять его след на острове. — Джон, у тебя не осталось горючего. — Полно горючего. Высматривай Крис Крафт. Кажется, Бет поддалась моему идиотизму и стала осматривать горизонт в бинокль. Казалось, минуло полчаса, хотя на самом деле прошла минута или две, и она выкликнула «Там!». Она передала мне бинокль, я взглянул в дождевую завесу, на фоне темного горизонта различался контур, который... Мог быть мостиком Крис Крафта, а мог быть и скал. Подойдя ближе, я убедился, что это Крис Крафт. Судно было почти неподвижно. Это говорило о том, что Тобин бросил как минимум два якая носовой и кормовой. Я отдал бинокль Бет. Все, мы прыгаем и двигаемся к берегу. Держись, следи за скалами и будь осторожна. Она присела на свое кресло, наклонилась вперед, вцепилась в раму разбитого лобового стекла. По уражению ее лица заметил, что рана причиняет ей боль. Я развернул формулу вправо на 90 градусов, нацелив нос судна на берег. Волны стали заливать нас, и я прибавил газу. Мне нужно было горючего всего на одну минуту. Берег становился все ближе... И развлечения, огромные волны со страшным шумом разбивались, а песчаные отмели. — Прямо впереди нас песчаный вал! — закричала Бет. Я понимал, что его не обойти, и дал полный газ. Мы проскочили. Берег был менее чем в пятидесяти ярдах, и я подумал, что у нас появился шанс, но формула ударилась обо что-то гораздо более твердо, чем песок. Ни с чем нельзя было спутать звука крошащегося фибергласа. Судно смыло над водой и грохнулось вниз. Я взглянул на Бет, она смогла удержаться. Судно стало почти неуправляемым, и я мог представить, как вода хлынула в разбитый корпус. Моторы продолжали работать на полную мощность, Волны подталкивали нас в сторону берега, но между их ударами отдача засасывала назад. Если мы и двигались вперед, то очень медленно. Судно наполнялось водой, она уже плескалась у нижней ступеньки трапа. «Мы не двигаемся! Давай попробуем вплавь!» — выкрикнула Бет. «Нет! Оставайся на борту! Ждем удачной волны!» И мы ждали, глядя, как приближается берег. Он уже был на расстоянии около шести водяных валов. Я оглянулся и увидел, как сзади нас возникает огромная волна. Перевел рычаги скорости полузатопленной формулы в нейтральное положение. Судно немного дернулось назад и было подхвачено потоком у самого гребня вала. Ложись и держись, закричал я. Бет бросилась вниз и обхватила основание кресла. Волна подняла нас как доску для серфинга и понесла на своем гребне с такой силой, что формула весом восемь тысяч фунтов и тысячами фунтов зачерпнутой воды напомнила соломенное ведерко в реке, вышедшее из берегов. Я предполагал достичь берега. Как нам Фиби, но это оказался прыжок с воздуха. На обглоданный волнами берег мы приземлились носом вперед, Формула завалилась на бок, и до того, как обрушилась очередная волна, мы успели выпрыгнуть. Я нашел выступавший на поверхность камень, одной рукой зацепился за него, другой поймал руку Бет. Волны. Набегали и отступали, а мы вскочили и, как бешеные, помчались в сторону суши. Бет прижимала руку к раненому боку. Добежали до размытого обрыва и стали карабкаться вверх. На нас сыпались большие куски мокрого песка, глини, земли. «Добро пожаловать на план!» — произнесла Бет. «Хм, «Спасибо!» Кое-как мы вскарабкались на брыв и рухнули на землю, на целую минуту припав к траве. Затем я сел и оглянулся на берег. Формула валялась днищем вверх. Ее белый корпус был расколот, отступающая волна перевернула катер и оттащила в море. На минуту судно заняло нормальное положение, затем оно опять перевернулось, и другая волна швырнула формулу к берегу. «Не хотел бы находиться на ней», — сказал я Бет. «И я тоже. И не хотел бы быть на этом острове, прямо с пожара на горячую сковородку». Не мог бы помолчать хотя бы пять минут. По правде говоря, после стольких часов воя ветра, дождя и моторов Мне была по душе относительная тишина, я мог расслышать биение своего сердца, стук крови в ушах и хрипы в легких, а еще в голове стучала мысль «Опасайся коротышек с длинными ружьями».